Глава 2. Чиньин. Мир делится и объединяется, и в нем происходит множество перемен. Сегодня 36 провинций этого мира ограничены рекой Гуань и обращены друг к другу с севера на юг. На юге, на центральной равнине, находится царство Лян, правоверной династии Хань, а на севере – царство Данджи, основанное кочевым народом Хуци. К сожалению, 17 провинций к северу от реки Гуань когда-то были внутренними районами центральной равнины народа Хань, горами и реками, воспетыми бесчисленными писателями и поэтами. Несколько десятилетий назад страна переходила из рук в руки, сменяя владельцев, и теперь являлась территорией хуцийцев. Хотя боевая мощь солдат царства Лян несравнима с силами хуцийцев в пастбищ, Однако между ними пролегал естественный барьер в виде реки Гуань, а народ Хуцы не был силен в битвах на воде, поэтому обе стороны уже много лет находятся в состоянии мира. Неожиданно для всех бурная река Гуань в этом году пережила на редкость холодную зиму, и все участки реки, протекающие через Ляньчжоу и Юйчжоу, оказались замерзшими. Это очень обрадовало хуцийцев они двинулись на юг, пересекая равнины и реки. Всего за десять дней они оккупировали префектуру Ляньчжоу и более десяти уездов под ее юрисдикцией. Еще через десять дней они присвоили большую часть Юйчжоу и направились прямо к южной столице. Четырехсотлетний злобный призрак ХСМУ повидало немало потрясений в мире людей, будь то мирный и процветающий мир, или хаотичный и кровавый для злобных призраков это не имеет особого значения, и она знает все об этих войнах благодаря одному из своих увлечений. Она была очень привередлива в еде и любила есть только тех, кто был на грани смерти, избегая при этом умирающих от болезней, поэтому выбора у нее особо не было, только то, что чаще всего встречалось на поле боя поэтому, где бы ни шла битва, для нее это было сродни открытию банкета, и она с радостью бежала на него. У нее были кое-какие дела, поэтому она не успела прибыть, когда хуцийцы разгромили армию Лян и захватили две провинции подряд. Когда ее дела были почти улажены, торжествующие хуцийцы вдруг понесли большие потери в Лянчжоу, потерпев поражение в результате внезапного нападения армии Великий Лян. Они даже не успели соединиться с армией Даньжи в Юйчжоу, как были отброшены к северу от реки Гуань. Вероятно, по той причине, что они не могли сдастся и просто выплюнуть съеденное мясо, хуцийцы, отступая из Ляньчжоу, устроили там резню, и половина жителей погибла под мясницким ножом. Именно с этой сценой столкнулась Хэсэму, появившись там ранее. Хэсэму, подперев подбородок, повертела в руке свой нефритовый кулон, ожидая, когда проснется этот малыш на ложе. Глава провинции Лянчжоу был убит хуцицами, и его поместье пустовало, поэтому тот молодой генерал временно жил в поместье главы. После того, как она лишилась чувств, ее также поселили во внутреннем дворе усадьбы. Она только что пришла в себя после целого дня проведенного бессознания. Молодой генерал был внимательным человеком и действительно спас малыша из груды трупов в соответствии с ее указаниями, прежде чем она потеряла сознание. Ребенка поселили рядом с ней во внутреннем дворе. Только вот ребенок спал слишком долго, серьезных травм он не получил, но пока не проснулся. В дверь дважды постучали, и не успела ХСМУ и слово произнести, как та резко распахнулась, явив ее взору весьма нетерпеливую посетительницу. Вошла женщина-воин в доспехах, с высоким конским хвостом, повязанным пурпурным платком, и со строгим, героическим выражением лица, совсем как у мужчины. В правой руке у нее была коробка с едой, и, бросив неприязненный взгляд на сидящую за столом ХСМУ, она поставила короб на стол и заговорила ровным тоном. «Очнулась!» — Лекарь осмотрел вас. У вас с братом переутомление, и серьезного вреда нет. Как только он проснется, можете покинуть поместье. Покинуть поместье? Она еще ничего не выяснила про молодого генерала. Да и как она могла так просто потерять то немногое удовольствие, которое смогла найти во время этого небольшого перерыва? ХСМО взяла женщину-воина за руку, изобразив на лице восхищенное выражение, и бегло сказала. «Сестрица, ты такая доблестная, будучи женщиной, смогла стать генералом в армии. Я так тебе завидую. Могу я узнать имя сестрицы?» Женщина-генерал посмотрела на ХСМУ. В ее вздернутых глазах Феникса отразилось острое выражение и коротко сказала. «Мэн Вань!» Она не спросила имени ХСМУ в ответ. В мерцающем свете выражение ее лица было холодным и она явно хотела поскорее закончить разговор. Однако ХСМО не дала ей ни единого шанса. Рука, тянувшая Мэн Вань за рукав, была крепкой. Она спокойно сказала. «Рада встрече. Меня зовут хасяу Сейчас, когда мы с братом ослабли, мы хотели бы отдохнуть еще несколько дней в резиденции. Не могла бы сестрица передать генералу, чтобы тот оказал нам любезность? О, кстати, Могу я узнать, как зовут генерала, который спас меня сегодня?» Мэн Вань прищурилась. Ее взгляд был изначально суровым, но в этот момент он еще больше напоминал лезвие клинка. Она медленно опустила голову и посмотрела прямо в глаза Хэсэму, словно хотела содрать с нее кожу и увидеть ее истинную сущность. Хэсэму не стала избегать ее взгляда, а лишь улыбнулась. «С тобой что-то не так!» Мэн Вань так и сказала. «О, что не так?» «Все не так. Резня в Лянь-Джоу, твой брат без сознания, а ты совсем не напугана?» Хэсэму наклонила голову и невозмутимо ответила. «Откуда, сестрица Мэн, знать, что я не напугана? Вот так я выгляжу, испытывая страх. Кроме того, мы с братом пережили такой ад, как резня в лянь а сегодня его превосходительство явилось, словно божество с небес». «Разве мы не должны чувствовать себя спокойнее?» Мэн Вань схватила Хэсэму за запястье и понизила голос. «Моя интуиция никогда меня не подводила. Ты не хороший человек. Зачем ты подошла к нашему генералу? Неужели ты...» Глаза Хэсэму блеснули, и она с улыбкой посмотрела на Мэн -Вань. «Неужели ты...» «Человек Гагуна Пэя?» «Что... что за Гагун?» Хэсэму на мгновение растерялась а затем разразилась смехом. «Сестра, о чем ты говоришь? Какой еще гагун? Я о таком даже не слышала!» Хотя в ее словах с самого начала не было ни капли правды, но тут она не обманула. Неважно, насколько могущественны чиновники и дворяне в этом мире, но какое отношение это имеет к ней? Люди, занимающие высокие посты и влиятельные должности, не особо вкусны. Она не похожа на Яньке повелителя призрачного дворца, который ест только чиновников, обладающих властью. Мэн Вань явно не поверила ее словам. Она ослабила хватку на запястьях ХСМУ и резко сказала. «Мне все равно, что ты там задумала. Сдавайся как можно скорее. С таким-то происхождением и талантом, как у нашего молодого господина, только из-за его искренней и неподготовленной натуры. Вы, злодеи, подставили его и чуть не погубили его будущее. Мы сейчас не при дворе, а на поле битвы. Даже если мне придется рискнуть жизнью, я не позволю тебе снова причинить вред нашему молодому господину». Праведная и страстная речь Мэнвайн заставила хасму потерять дар речи. Она почувствовала, что ее обвинили во всем. Но слова Мэнвайн вызвали воспоминания о руках, протянувших ей платок. Руках с аккуратно ухоженными ногтями, с белыми и длинными пальцами, но покрытых шрамами. Похоже, это руки, которые должны держать кисть, а не быть на войне. Когда Мэн -Вань назвала молодого генерала молодым господином, казалось, что они были знакомы, когда молодой генерал еще не был генералом. Судя по твоим словам, его превосходительство в довольно незавидном положении. «Прекрати притворяться!» Только Мэнвань собралась заговорить, как они услышали отчетливое урчание в животе. Они вдвоем повернули головы и увидели, что мальчик на соседнем ложе уже проснулся и пристально смотрит на них, точнее, на коробку с обедом между ними. Сюичинин, проспавший день и ночь, проснулся от запаха еды. Хэсэму посмотрела на ребенка, который упитал стоящую перед ним еду, и утешила его. Ешь медленнее! «Никто у тебя ничего не отнимает. Ты сказал, что тебе восемь, и что тебя зовут?» Сюей Чинин», — невнятно произнес ребенок с кучей риса во рту. «А, тогда я буду звать тебя Чинин». «Хорошо. Сестрица, ты... Куда делся мой отец?» Хасимун на мгновение задумалась, и не в силах прервать его такой хороший аппетит и интерес к еде, сказала... Меня зовут Хэ Сяо, а о твоем отце я расскажу тебе после того, как ты закончишь есть. Чениин кивнул, и его маленькая личико снова уткнулось в миску с рисом. Хацэму подперло свой подбородок рукой, думая о том, что этот ничего не подозревающий мальчишка был так близок к своей еде. Мэнвань была занята военными делами и после своих резких слов ушла, оставив нескольких человек, присматривая за двором. Чинина заботила только еда. Стоило только Мэн -Вань выйти за порог, как он тут же вскочил и подбежал к столу, спросив у ХСМУ, можно ли ему поесть. Теперь он с головой ушел в свой обед, жадно поглощая еду, а Хэсэму смотрела в его сияющие глаза, небрежно спрашивая. — Ароматно? Вкусно? — Ароматно! Очень вкусно! Его щеки надулись от набитого едой рта. Он отвлекся на мгновение, чтобы взглянуть на Хэсэму, которая небрежно ковырялась в блюдах. «Сестра, тебе не нравится?» «А, не могу сказать, что нравится, но и не могу сказать, что не нравится». Хэсэму была занята ковырянием еды в своей миске так, будто выполняла какое-то задание. В любом случае у злобных призраков не было чувства вкуса, поэтому она не могла его ощутить. Конечно, человеческой плоть и духовный огонь тоже совершенно не имели вкуса, а лишь насыщали. Так посмотреть, то быть призраком — это довольно уныло. Чинин наконец, наполнил свой желудок, поставил миску на стол и громко рыгнул. Пара больших глаз моргнула и посмотрела на Хэсэму. — Спасибо, сестрица! Сяу, сяу я наелся! Где мой отец? хэ оглядела его с головы до ног. На мальчике была грубая одежда с множеством неуклюжих заплат. Должно быть, его семья была очень бедной, а заплаты были грубо пришиты, возможно, его отцом. Судя по всему, его матери уже нет в живых. Хоть этот ребенок и худощав, но, к счастью, у него приличная внешность, маленькое круглое лицо и круглые глаза, что придавало ему несколько наивную миловидность. Кроме твоего отца, у тебя есть еще какие-нибудь близкие в этом мире? Мама, бабушки и дедушки, дяди и тети или кто-нибудь в этом роде?» — спросила Хэсэму. Чинин честно покачал головой. Он опустил голову и сказал. «Большинство наших родных уже нет в живых. Остались только я и отец». Хэсэму потерла лоб. Казалось, этот ребенок обладал полным духовным огнем. «Так как же случилось, что все эти неудачи настигли его из-за недостатка огня?» «Тогда ты помнишь, что произошло до того, как ты потерял сознание?» Чинин был застигнут врасплох. Казалось, он сопротивлялся воспоминаниям о тех сценах, и кровь отхлынула от его лица. Он взял Хасему за руку. «Плохие люди... плохие люди все продолжали убивать. Мой отец... мой отец был... ранен в живот. «Там было много крови!» Это можно рассматривать как воспоминание. Хэсэму позволила ему взять ее руку и сжать ее, и сказала ему прямо и серьезно. «Твой отец мертв. Завтра я отведу тебя похоронить его». Услышав лишь одно слово «мертв», глаза Чиньина мгновенно расширились. Затем он поджал губы, а по его щекам посекли слезы, панические и обиженные. Это правда? Сестра, сделай что-нибудь. Может ли мой отец еще быть жив? Мой отец и раньше ранился. У него однажды была большая рана на ноге от серпа, И тогда тоже было много крови. Но потом прибыл травник. Он остановил кровь. И после он по-прежнему мог работать в поле. Когда моя мама была жива, она говорила, что это нормально немного пострадать. У каждого из нас есть свои маленькие шишки и синяки. Чем больше мальчик паниковал, тем больше он говорил. Он плакал и говорил, говорил и плакал, как будто его рот не поддавался контролю, и из него вырывалась целая вереница слов. Он говорил о своем отце, матери, бабушках и дедушках, словно ему приходилось ломать голову и рыться в своей душе, чтобы найти способ доказать, что его отец мог пережить удар ножом в живот ему просто молча смотрела на него, ничего не говоря и не двигаясь, просто наблюдая, как он задыхается, говорит бессвязно, и голос его становится все тише и тише. Наконец Чинин замолчал, глубоко вздохнул и сказал глухим голосом: "Мой отец говорил, люди не могут воскреснуть из мертвых. Это правда? На этот раз ему заговорила. Она кивнула, сказав, — Правда. Глаза чинина задрожали, но он перестал плакать, а только смотрел растерянно. — Тогда, сестра, кто ты такая? — Твой отец был добр ко мне. Поскольку у тебя нет родственников, я позабочусь о тебе некоторое время и передам тебя в хорошую семью. чинин обреченно покачал головой, потом кивнул. Он прошептал без всякой причины. «Мой отец говорил, что я всегда плачу и совсем не веду себя как мужчина». Хасему коснулся его головы, сказав. «Когда умерли мои родители, весь мой мир перевернулся с ног на голову. Мне было очень тяжело. Если бы я умела плакать, я бы плакала сильнее, чем ты. Ты гораздо способнее, чем я в то время». Примечание. Гагун. Третий из девяти почетных феодальных титулов в Китае. Примерно похожий на князя, а на английском – на герцога.